Глава 32 Хэллоуинский вечер Апофеоз нашего ежегодного хэллоуинского фестиваля. Мейнстрит была закрыта для автомобилей. И мы установили киоск ленивых костей перед магазином для выпрашивающих сладости толп, которые шатались по городку. Какое-то количество народа каждый раз заходило в магазин за книжками. И Майло отчитался по телефону о стабильном потоке покупателей. Я оставила Тару и Денби раздавать сладости и взяла перерыв, чтобы дойти до лотка счастливых зефирок через квартал от нас. Выбор у них был впечатляющий, но я сморщилась, увидев в меню печенье с маршмеллоу и трехцветными жевательными карамельками. Я предпочитала классику. В крайнем случае с добавлением арахисового масла. И арахисовое масло победило. «Давай угощу». Я даже не поняла, что Рекс стоял позади меня. Он заказал классику, и мы отошли в сторону, в то время как один из работников принял наш заказ и начал поджаривать маршмеллоу на маленькой горелке. «Я возвращаюсь в Элиан-Холлоу», — сказал Рекс. «Хотя бы на пару месяцев. Но думаю, купить дом здесь или, может быть, в Портленде». Я посмотрела на него. Я посмотрела на него. Он улыбался уголком рта. В молодости я только и хотел уехать. Но со временем, особенно в последние пару лет, начал скучать по городку. И понял, что переосмысление — это весело. Но ты все равно несешь багаж своего прошлого. И мне пора с ним столкнуться. «Тебе правда так ужасно жилось в Элиан Холлоу?» — спросила я. «Если подумать, я не могу всерьез винить город. Моя жизнь дома была не сахар. Но были и светлые моменты. Твой дедушка рекомендовал мне книги, сужал предварительные экземпляры и спрашивал моего мнения, какие книги заказать. Я знал, что он это делал, потому что я не мог позволить себе покупать много книг. У меня были хорошие друзья, вроде твоей мамы. От некоторых я сам отвернулся, хотя не должен был. Например, когда я приехал на похороны своей матери и увидел тебя. Это была очень мрачная поездка для меня. Знаешь, в то лето я написал свой первый роман, и это стало реакцией на скорбь и осознание, что я никогда больше ее не увижу. Я вспомнила мрачного деспотичного короля в романе, против которого сражались забытые братья. На этом образе любой литературный критик мог написать целое эссе. Я чувствовала на себе взгляд Рекса, и уставилась на девочку в костюме главной героини из хичкоковских птиц. Она изображала, что боится подружку, одетую попугаем. Мимо нас прошла пара человек, наряженные как зомби, а за ними парень с собакой размером с пачку салфеток. Костюмчик в виде упаковки для картошки фри был как раз для нее. «Я хотел тебе кое-что показать», — сказал Рекс. Он покопался в телефоне, Развернул экран ко мне и показал фото женщины. Это была моя мама. Та же копна каштановых волос, что и у меня. Те же ореховые глаза и лицо в форме сердца, разве что у нее подбородок острее. Она была в оранжевой форме для бега, на шее медаль. Я покосилась на фото. «Это медаль за марафон?» — спросила я. «Да, это фото после бостонского марафона». В каком-то смысле моя мать была самым сильным человеком, какого я знал. Она пробежала марафонов десять, не меньше. Ей надо было пробежать хорошее расстояние за приличное время, чтобы пройти квалификацию на бостонский. Не каждый так может. Я надеялся узнать тебя получше. Кажется, Рекс был готов к тому, что я сокрушу эту надежду. «Давай будем ужинать время от времени», сказала я. Рекс улыбнулся. «Звучит неплохо». «Рекс, твой заказ готов!» сказал мужчина у лотка. Мы сели рядом на пустую скамейку. В детстве я вечно гадала, каково это пойти на хэллоуинский фестиваль с отцом. Но чего в моих мечтах никогда не было, так это традиционных печенек с жареным маршмеллоу. Давным-давно, на 1 ноября, приходился кельтский праздник Самайн. Люди верили, что души умерших возвращаются к своим домам, а потому наряжались в костюмы и жгали костры, чтобы отпугнуть нечистую силу. В Мексике сегодня день Диаделос Инносентес, день невинных душ, когда семьи приносят игрушки и сладости на могилы умерших детей. Подношение на кладбищах и домашних алтарях появится и завтра, 2 ноября. В день Мертвых Диаделос Муэртас. По дедушкиной традиции я разожгла костер на песчаном берегу реки Колумбии в Элиан-Холлоу. Мы отказались от костюмов, и мои друзья пришли в теплых свитерах или худи, поскольку погода была холодная, напоминая, что скоро наступит зима. Пришла Ларк в компании своей новой собаки Лапочки. Она согласилась присматривать за ней поскольку Перл была в тюрьме и, судя по всему, навсегда. На Лапочке был желтый вязаный свитер с акулой на спине, и она с энтузиазмом оглядывалась, готовая навести шороху. Лапочка была не единственной, кто выглядел по-праздничному. Оливия раскрасила лицо под череп и принесла контейнер с печеньем. Эвелин притащила большой термос горячего шоколада, а Эш прихватила несколько бутылей пива. Пришел и Сэм. Выглядел он, как всегда, шикарно, на этот раз надев графитовый свитер. «Давай запланируем куда-нибудь выбраться», — сказал он мне, и мы сверились с планами на неделю. Следом подошли Колби и Хейс, держась за руки. За ними появилась Денби. Хейс вернулся в город на несколько недель, и Колби сияла. Денби сунулась было к Эш, но Колби ее осадила. «Надеюсь, я не увижу, как ты пьешь пиво», — сказала она. «Выдохни. Я пообещала твоей сестре, что принесу ту ретро-жвачку, которую она искала». Один из моих поставщиков расстарался и нашел. Эш вытащила маленький коричневый мешочек из своей сумки. Колби ухватила его прежде, чем Дэнби смогла прикоснуться, и вынула оттуда красную пачку жвачки. «Жвачка? Ты пыталась найти жвачку?» Колби уставилась на Денби. «Оставь сестру в покое», — сказал Хейс. Он обнял Колби за талию, и она прильнула к нему. «Ну, за завершение хэллоуинского сезона», — сказала я. У меня в руках была чашка какао. Мы выпили, и я огляделась. Я подумала, что мне повезло быть здесь и сейчас, в этот спокойный момент, под звуки реки, накатывающей на берег возле нас и с запахом дыма от костра в воздухе. В этом году Хэллоуинский фестиваль пошел не по плану. Несмотря на душевную боль, я получила столько всего, что до сих пор пыталась разобраться. Но я чувствовала, что будь у меня все под контролем, жизнь была бы скучна.